Говоров Леонид Александрович. Годы жизни. 22 февраля 1897, 19 марта 1955 года. Маршал Советского Союза. Леонид Александрович Говоров родился 22 февраля 1897 года в деревне Бутырки, Вятской губернии, в семье крестьянина. Его отец самостоятельно изучил грамоту и стал письмоводителем реального училища в городе Елабуге. До переезда в Елабугу Леонид Говоров успел окончить три класса сельской школы, а в городе поступил в реальное училище. Учился и одновременно работал, репетиторствовал, чтобы не быть в тягость родителям. Окончив училище в 1916 году, Говоров поступает в Петроградский политехнический институт на факультет кораблестроения. Но Первая мировая война разрушила все планы. В декабре 1916 года Леонид Говоров был призван в армию и направлен на учебу в Константиновское артиллерийское училище. Так он стал юнкером. Февральскую революцию он встретил в Петрограде, а октябрь 1917 года в Сибири в городе Томске, где проходил службу в мартирной батарее в чине подпоручика. В 1918 году, после упразднения старой армии, Говоров был демобилизован и вернулся в Елабугу. После захвата города войсками Колчака, его опять призвали в армию, теперь в Белогвардейскую. В составе колчаковских войск Леонид Александрович находился до октября 1919 года а затем ему удалось покинуть ее ряды вместе с частью солдат своей батареи. Скрываясь от белогвардейцев, ему удалось добраться до Томска. Вскоре город был освобожден войсками Красной Армии, и говоров добровольно вступает в ее ряды. Он сформировал артиллерийский дивизион, который и возглавил. Почти 10 лет судьба Говорова тесно связана с этой частью. Войдя в состав 51-й стрелковой дивизии, он активно воевал против войск в рангеле штурмовал Каховку и Перекоп, был дважды ранен. Говоров прошел путь от командира дивизиона до начальника артиллерии дивизии. За боевые отличия при штурме Перекопа дивизии было присвоено название Перекопской, а ее начальник награжден Орденом Красного Знамени. В годы Гражданской войны говоров зарекомендовал себя отличным боевым офицером, прекрасным специалистом по вопросам артиллерии, честным и скромным человеком. Впоследствии, имея твердые практические навыки по применению артиллерии, а также глубокие знания общей тактики, будучи требовательным и в то же время чутким и внимательным командиром, говоров занимает должности начальника артиллерии укрепленного района а затем начальника артиллерии 14-го и 15-го стрелковых корпусов. Леонид Александрович, в отличие от многих командиров гражданской войны, долго, до 1942 года, оставался беспартийным. Причиной отказа в приеме была его служба в Колчаковской армии. Леонид Александрович проявлял высокие требования к профессиональной подготовке не только к подчиненным, но в первую очередь к себе. Несмотря на большую служебную загруженность, он находит время для учебы и в 1933 году заочно оканчивает военную академию имени Фрунзе. Кроме того, он самостоятельно изучает немецкий язык и сдает экзамены на военного переводчика. В 1936 году Говоров становится слушателем академии генерального штаба. В 1938 году, еще не окончив академию, он был назначен преподавателем тактики в артиллерийскую академию имени Дзержинского. Леонид Александрович в новом качестве сумел проявить себя, и в следующем, 1939 году, он получает ученое звание доцента. Его научная работа была посвящена весьма актуальной теме и носила название «Атака и прорыв укрепленного района». Начавшаяся Советско-финляндская война привела Говорова в район боевых действий. В 1940 году он назначается на должность начальника штаба артиллерии 7-й армии Северо-Западного фронта. Здесь ему удалось применить свои теоретические разработки по организации прорыва укрепленного района на практике на линии Маннергейма. За успешные действия армии и личные боевые заслуги Говоров получил внеочередное звание комдива и был награжден Орденом Красной Звезды. В том же году при переаттестации ему было присвоено звание генерал-майора артиллерии, и он получил назначение на должность генерал-инспектора артиллерии Главного артиллерийского управления Красной Армии. С началом Великой Отечественной войны Леонид Александрович Говоров был назначен начальником артиллерии Западного стратегического направления, а позднее – Резервного фронта. В боях под Ельней он зарекомендовал себя не только как талантливый артиллерист, но и как военный специалист, блестяще разбирающийся в подготовке общевойсковых операций. С октября 1941 года он занимает должность заместителя командующего войсками Можайской линии обороны. В том же месяце, по рекомендации Военного совета Западного фронта, Говоров был назначен командующим пятой армией, заменив тяжело тяжелораненого генерала Лилюшенко. Сложившуюся обстановку под Москвой к этому времени можно назвать критической. Основная тяжесть борьбы с немецкими танками легла на артиллерию. В связи с этим Знания и опыт Говорова приобретали особую ценность в глазах Верховного командования. С первых дней нового назначения Говоров глубоко и сознанием дела вникает во все детали оперативного построения, дает конкретные советы по использованию противотанковой артиллерии и согласованию ее действий с танками и пехотой, подтвердив, что он может управлять не только артиллерией, но и быть хорошим общевойсковым командующим. 16 октября 1941 года Леонид Александрович Говоров подписал свой первый приказ войскам в качестве командующего Пятой армией. Его суть состояла в том, чтобы не дать немецким дивизиям прорваться на восток вдоль Можайского шоссе. Как командарм Говоров принял боевое крещение на знаменитом Бородинском поле. На пять дней немецкие войска были задержаны армией Говорова на поле русской славы 1812 года. Все настойчивые попытки противника выйти в район Можайска были отбиты со значительным уроном для немцев. Только через пять дней город был оставлен. Большую роль в этом сражении сыграли умело организованные противотанковые оборонительные укрепления и опорные пункты, расположенные на наиболее вероятных направлениях действий вражеских танковых группировок. В них, наряду с полковой и дивизионной артиллерией, находились также танки, приспособленные для действий из засад. В частях формировались команды истребителей танков по 12-15 человек, вооруженных противотанковыми гранатами и бутылками с горючей смесью. К борьбе с танками широко привлекалась и артиллерия для стрельбы с закрытых огневых позиций. Наряду с этим большое внимание уделялось устройству других заграждений, минных полей, противотанковых рвов, и скарпов и контрэскарпов, минированных лесных завалов. В сложнейшей обстановке Говоров проявил себя решительным и инициативным командующим, твердый и четко управлявшим войсками как в обороне, так и в наступлении. После захвата противником Можайска В распоряжении Говорова была передана еще одна дивизия. Перед ним была поставлена задача контратаковать противника и вернуть захваченный Можайск. Однако, трезво оценивая обстановку, Говоров понимал, что этих сил явно недостаточно, да и нецелесообразно вести борьбу за возвращение города. Он сумел убедить в этом высшее командование и смог организованно отвести свои части на новые укрепленные рубежи не дав противнику окружить их и уничтожить по отдельности. В начале контрнаступления советских войск под Москвой армии Центрального участка Западного фронта уступали противнику в живой силе примерно в полтора, а в артиллерии в два с половиной раза. Перед пятой армией Говорова была поставлена задача сковать силы немцев на своем участке и воспрепятствовать переброске дополнительных дивизий на направлении ударных группировок советских войск севернее и южнее Москвы. В соответствии с этим войска 5-й армии своим центром и левым флангом должны были наступать в обход Можайска с юга, тесно взаимодействуя с соседней 33-й армией. Когда же ее наступление немцам удалось приостановить, Говоров, проявив инициативу, умело перегруппировал силы и средства на свой правый фланг. В дальнейшем, войдя во взаимодействие с 16-й армией Рокоссовского, он сумел добиться значительного успеха и, вновь перегруппировав ударные силы, развил наступление на левом фланге, что привело к освобождению города Рузы. Заслуги Говорова в сражениях под Москвой, а также успешные действия под его командованием 5-й армии в период дальнейшего зимнего наступления – Были отмечены присвоением ему звания генерал лейтенанта артиллерии и награждением его дважды орденом Ленина. Весной 1942 года Говаров назначается командующим группой войск Ленинградского фронта, а в июне командующим войсками этого фронта. В период героической обороны города, продолжавшейся 900 дней, 670 дней город защищался под непосредственным руководством Леонида Александровича. Задачу усиления внешних оборонительных рубежей командующий фронтом решил созданием на ближних подступах к Ленинграду пяти полевых укрепленных районов и размещением в них отдельных артиллерийско-пулеметных батальонов. Одновременно Говоров добился усовершенствования построенных ранее оборонительных рубежей сооружение новых отсечных позиций и ходов сообщения. В Ленинграде Говоров впервые в масштабе фронта применил систему сплошных траншей, связав оборонительные укрепления в единое целое. Он также перестроил систему применения минометов. Это придало обороне устойчивость, обеспечило скрытный маневр силами и средствами по фронту и из глубины и позволяло быстро сосредоточивать войска на различных направлениях при возникновении угрозы нападения. Все это резко снизило потери войск от артиллерийского и минометного огня противника. Такая оборона позволила переключить часть огня противника с города на внешнюю укрепительную линию, что в свою очередь сохранило жизни многим ленинградцам и спасло большое количество памятников архитектуры города. Но и оборонительные сооружения в самом городе не остались без внимания нового командующего. Город был разделен на семь частей. Семь боевых секторов обороны. В каждом секторе был назначен командир, который отвечал за подготовку городских кварталов к обороне против пехоты, танков, авиации и флота противника. При этом командующий фронтом делал все для того, чтобы силы внутренней обороны при необходимости были способны самостоятельно отразить наступление вражеских войск. В связи с этим все сектора были оснащены оружием и боевой техникой. Леонид Александрович Говоров, являясь профессиональным артиллеристом, был мастером огневого поражения противника, организации боевого применения крупных масс артиллерии для решения самых разнообразных задач. Именно артиллерия, сорвав штурм города, вынудила противника перейти к позиционной обороне. Затем она успешно противостояла дальнобойным вражеским батареям, державшим на прицеле город. Действия артиллерии имели первостепенное значение и тогда, когда перешедшим в наступление советским войскам пришлось взламывать железобетонные укрепления, глубоко эшелонированные оборонительные полосы, которыми враг опоясал Ленинград генерал Говаров принял все возможные меры для нейтрализации дальнобойной артиллерии противника. Для контрбатарейной борьбы командующий фронтом выделил штабу артиллерии две авиационные корректировочные эскадрильи, что позволило заметно повысить точность стрельбы по вражеским батареям. Эффективными были комбинированные удары бомбардировочной и штурмовой авиации. В то же время Говорову удалось реализовать план выдвижения позиций тяжелой артиллерии далеко вперед. Часть орудий была переброшена через Финский залив на Орниенбаумский плацдарм. Увеличилась дальность стрельбы, что дало возможность вести огонь во фланг и тыл группировки врага. Под руководством говорова на Ленинградском фронте артиллерия впервые стала как тактическим, так и оперативным средством в руках командования. Творчески решил Говоров и вопрос централизации управления средствами противовоздушной обороны, что значительно повысило эффективность борьбы с авиацией противника. Усилия фронтовой, армейской и морской авиации были объединены путем создания оперативных авиагрупп, что способствовало массированному применению авиации на решающих направлениях. Командующий фронтом много внимания уделял также организации взаимодействия войск с Балтийским флотом и Ладожской военной флотилией. Основное внимание Леонида Александровича было приковано к противнику. Говоров в течение многих дней и ночей изучал его, собирая в единое целое любую о нем информацию и со временем знал расположение немецких частей по всему периметру блокады вплоть до батальона. Вся работа командующего была направлена на прорыв блокады, и впервые в ходе Великой Отечественной войны ему удалось осуществить прорыв сильно укрепленной обороны противника. Подготовка к этой операции, впрочем, как и ко всем другим, Говоровым была проведена самым тщательным образом. Казалось принципиально невозможным преодолеть по льду реку шириной в 600-700 метров а затем взобраться на ее обрывистый берег, на котором противник заранее устроил мощную систему огневых точек. План операции был подготовлен к концу ноября 1942 года. Руководителям подразделений был дан месячный срок на подготовку своих частей к наступлению. 12 января 1943 года с массированной артиллерийской подготовки начался штурм, занятого противником берега Невы. Прямой наводкой были уничтожены береговые огневые точки врага. Затем на лед Невы одновременно вступили четыре дивизии. В центре шла 136-я дивизия генерала Симоника, тщательно подготовленная в тренировочных маневрах. На нее была возложена самая ответственная задача и от успеха ее действий зависел результат всего боя. Не все шло гладко, а противник бросал в бой все новые резервы. Говоров противопоставлял этому непрерывное наращивание силы ударов авиации и артиллерии. Чтобы не нарушить ледяного покрова на Неве при ее форсировании, подавление вражеской обороны, уничтожение опорных пунктов и сооружений противника на переднем крае, осуществлялись исключительно огнем орудий, выделенных для стрельбы прямой наводкой. Столь оригинальный способ артподготовки атаки позволил не только сохранить лед, но и дал отличные результаты при уничтожении огневых средств, живой силы врага и разрушении его укреплений на переднем крае и в непосредственной близости от него. Наступление советских дивизий продолжалось 7 суток. Боились и днем, и ночью. Войскам удавалось продвигаться вперед всего лишь на 1-2 километра в течение дня. Очень медленно войска Ленинградского и Волховского фронтов шли навстречу друг другу. И 18 января 1943 года произошло их соединение в районе рабочих поселков номер 1 и номер 5. Блокада была прорвана. Еще 15 января 1943 года Леонид Александрович Говоров получил звание генерал-полковника, а через неделю после успешного завершения прорыва блокады он был награжден орденом Суворова первой степени. Но враг еще оставался под стенами города. Сразу же после успешного завершения операции Говоров начал подготовку к решающим сражениям по полному разгрому врага под стенами Ленинграда. К наступательной операции войск Ленинградского фронта в январе 1944 года Говоров готовился особенно, обдумывая и взвешивая каждую деталь. Он решил отказаться от принятого принципа прорыва обороны противника в наиболее слабом месте и выбрал для основного удара наиболее мощный участок обороны немцев. Такое свое решение Он объяснил условиями местности и дальнейшими перспективами развития наступления. Отстаивая будущий план операции, он говорил, что прорвать оборону на слабейшем участке будет легче, но затем войскам станет трудно передвигаться в условиях болотистой местности, и быстрое наступление развить не удастся. А тем временем противник сумеет организовать новый мощный рубеж обороны, который придется снова прорывать. Уничтожить более сильную линию обороны, имея в виду Красное село, будет сложнее, но овладение этим районом даст в дальнейшем открытую дорогу на Гатчину и позволит нанести удар в тыл сразу двум немецким армиям. В последующие месяцы началась активная подготовка командования штаба и войск Ленинградского фронта к решающим сражениям за полный разгром частей вермахта под Ленинградом. В это же время Говоровым была проведена Синявинская операция по овладению ключевой позицией врага, главными высотами в обширном болотистом районе Синявина. Операция длилась трое суток и закончилась полным успехом советских частей. В самый разгар подготовки операции по разгрому немцев под Ленинградом пришло постановление о присвоении Говорову звания генерала армии что означало признание его как полководца. В январе 1944 года войска под командованием Говорова успешно провели красносельско робшинскую наступательную операцию. За 17 суток они продвинулись на 70-100 километров от Ленинграда, освободили Пушкин, Красногвардейск, другие города и вышли на рубеж реки Луги и форсировали ее на отдельных участках. В военной истории найдется очень мало примеров того, чтобы находившиеся долгое время в осаде войска сумели нанести столь сокрушительное поражение осаждавшему их противнику. В ходе данной операции немецкая 18-я армия группы армий «Север» была практически полностью разгромлена. За успешное проведение операции по разгрому противника под Ленинградом Говоров был награжден вторым орденом Суворова первой степени. В июне этого же года Ленинградский фронт провел Выборгскую операцию по разгрому группировки противника на Карельском перешейке. Система обороны имела здесь в глубину до 100 километров и была оснащена всеми современными видами фортификационных сооружений. По советско-финляндской войне Говоров был хорошо знаком с линией Маннергейма, Но теперь перед ним предстала и вторая мощная полоса обороны, оснащенная целым рядом узлов сопротивления, большим количеством дотов и казематов. Наступление началось 10 июня 1944 года, и за первые сутки советские войска прорвали оборону на 20-километровом фронте. При планировании операции Говаров отказался от традиционного двухэшелонного построения войск, так как условия местности не позволяли проводить сложные маневры и глубокие удары крупными массами танков и других механизированных соединений. Вместо второго эшелона был создан сильный фронтовой резерв из десяти стрелковых дивизий, нескольких танковых и артиллерийских частей. Все это позволило сосредоточить на первом мощном ударе Основные силы и при подходе к новой оборонительной линии противника сохранять преимущество в людях и технике. 14 июня и вторая линия обороны, новая линия Маннергейма, тоже была прорвана в результате второй атаки при поддержке всей артиллерии и бомбардировочной авиации. Советские войска вышли на государственную границу с Финляндией. 18 июня 1944 года, через 4 дня после успешного завершения операции на Карельском перешейке, Леониду Александровичу Говорову было присвоено звание маршала Советского Союза. Войска Ленинградского фронта под командованием Говорова продолжали вести активные наступательные действия и осенью 1944 года. В это время... Им были успешно проведены операции по освобождению Эстонии, а в тесном взаимодействии с Балтийским флотом была проведена десантная операция по освобождению островов маузунского архипелага. До конца Великой Отечественной войны говоров оставался командующим Ленинградским фронтом. С октября 1944 года он одновременно координировал действия своего а также второго и третьего прибалтийских фронтов, являясь представителем ставки верховного главнокомандования. В январе 1945 года за боевые заслуги, проявленные в годы войны, Леонид Александрович Говоров был удостоен звания героя Советского Союза. В конце войны полководческий талант и личное мужество Леонида Александровича были отмечены орденом Победа. Война кончена. Но и в мирное время говоров находился на ответственных постах в вооруженных силах СССР. С июля 1945 по апрель 1946 года он был командующим войсками Ленинградского военного округа, главным инспектором сухопутных войск. Затем с апреля 1946 по июль 1948 года главным инспектором вооруженных сил СССР. Последующие годы службы Леонида Александровича связаны с войсками противовоздушной обороны. Войска ПВО организационно оформились как самостоятельный вид вооруженных сил страны в послевоенное время, а именно с 1948 года. Первым командующим войсками ПВО был назначен Говоров. Кроме этого нового назначения, он с мая 1950 года одновременно являлся заместителем военного министра СССР. В мае 1954 года Говаров стал главнокомандующим войсками ПВО страны, заместителем министра обороны. На этой должности Леонид Александрович трудился до конца своей жизни и в войсках противовоздушной обороны его называли главкомом номер один. Говоров, как всегда, с головой ушел в работу. На его плечи легло решение многих вопросов по совершенствованию вооружения войск ПВО. Им было начато перевооружение истребительной авиации ПВО с поршневых на реактивные самолеты. Более современной техникой были оснащены и наземные части создавались зенитные артиллерийские комплексы и велась большая работа по организации дистанционного управления ими. Военные заслуги Леонида Александровича Говорова были высоко оценены. Кроме звезды героя и ордена Победа, он был награжден пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного знамени, двумя орденами Суворова первой степени, орденом Кутузова первой степени, орденом Красной Звезды, многими медалями. 19 марта 1955 года, после тяжелой продолжительной болезни, Леонид Александрович Говоров скончался. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене.